Глава 23. Уже когда мы подходили к лифту, я услышала, как кто-то выкрикнул мое имя. «Польчик! Ольга!» Чего я стоила ожидать? С моим везением иначе и быть не могло. Мысленно мыть угнувшись, я прикинулась глухой и встала так, чтобы меня было не видно из-за спины Виктора. «Карманова? Ты ли это?» Обогнув квадратную фигуру мужчины, передо мной появилась Вероника. верка коноплянникова С недавних пор Вероника Бригель. После того, как выскочила замуж за шестидесятисемилетнего владельца федеральной аптечной сети Рафаила Бригель. «Вера, привет!» «Вероника!» — поджав перекачанные вареники, поправила она. «Ты куда пропала-то? Все наши волнуются. Все наши с ума сходят от любопытства», — хотела она сказать. И если бы я сама обладала хоть какой-нибудь информацией о том, что происходит в стен дома шефца, нашла б, что ей ответить. Но я понятия не имела, как объяснил причину моего исчезновения бывший муж, и говорила ли кому-нибудь о нашей встрече полька. «Это правда, что ты от Карманова ушла?» Максимально приблизившись, обдала меня приторными духами Верка. Незаметно с облегчением выдохнув, я лукаво сверкнула глазками. — Много будешь знать, скоро состаришься. — Значит, правда, — ухнула она, сложив вареники буквой О. То — То-то и, смотрю, сияешься. — Ладно, пойду я. Тороплюсь. В салон еще надо заехать. Она тмокнула воздух рядом с моими щеками и, махнув ручкой, исчезла в ближайшем бутике. Я уже представляла, как она, тыча в айфон пальцами, разносит по миру свежую сплетню. На салон у меня ушло больше трех часов, так что домой мы вернулись как раз перед приездом шефца. — Ольга Игоревна, перекусите, — обратилась ко мне Валентина Ивановна, когда я уже собралась подняться к себе. — На этих ваших приемах не накормят ведь. — Называйте меня Ольгой, пожалуйста. Женщина, до этого вытиравшая руки о передник, вдруг замерла, а затем мягко улыбнулась. — Так я накрываю? — Нет, спасибо, я не голодна. На самом деле я ничего не съела за весь день, не считая чашки капучино в салоне. Но не говори же ей, что сейчас кусок в горло не полезет, потому что меня все трясет от страха и неизвестности. шеф появился в моей комнате примерно через двадцать минут после нашего возвращения. Как всегда невозмутимый и мужественно красивый. Он зашел без стука. Его темная давящая аура моментально заполнила помещение, и будто вытеснила из него весь кислород. Я непроизвольно сделала шаг назад, когда он подошел и положил на комод прямоугольный бархатный футляр. Наденешь это к плачью? — Хорошо, — тихо отвечаю я, обнимая себя руками. — Может, скажешь, зачем тебе на этом вечере понадобилась я? — Поговорим по дороге, мы и так опаздываем. Развернувшись, вышел из комнаты. — У тебя пятнадцать минут. Я переодевалась очень быстро. Натянула стринги из тончайшего кружева и надела платье. Укладку и макияж мне сделали в салоне. Оставалось посмотреть, что находилось в том футляре. С некоторой опаской я щелкнула крохотный замочек и открыла его. Мои брови тут же удивленно взметнулись вверх. Это было изящное ожерелье из бриллиантов и топазов. Крупный голубой камень по центру и россыпь бриллиантовых звездочек, убегающих вверх по ниткам из белого золота. Я хорошо разбиралась в драгоценностях и представляла примерно стоимость этой вещицы. К чему лукавить? В свое время я килограммами скупала по брякушке с некой долей злорадства в транжире Лешенькины деньги. Хотя, если учесть, что после развода все осталось у него, то он ничего и не потерял. Это же ожерелье стоило дороже, чем я привыкла себе покупать. — и мне было странно принимать его от постороннего мужчины, тем более от шефца. Я тут же вслух хмыкнула и дав себе мысленно на пощечину. Принимать? Это же не подарок. Тюнинг для породистой кобылы на один вечер. Спускаясь по лестнице, я заметила внизу Дмитрия. Он разговаривал с незнакомым мне мужчиной. Судя по костюму и наушнику в ухе, еще один охранник. Я готова. Можем ехать.